Миссис Вулф. Она читает корректуру вместе с Леонардом и Ральфом, когда Лотти сообщает о приезде миссис Белл с детьми. «Быть не может», — восклицает Вирджиния. «Ведь сейчас только половина третьего. Они же должны были приехать четыре». «Они здесь, мэм», — настаивает Лотти своим слегка деревянным голосом. «Миссис Белл прошла прямо в гостиную». Маджори поднимает глаза от пачки книг, которую она обвязывает бечевкой. В отличие от Ральфа, она беспрекословно выполняет подобные поручения, вызывая у Вирджинии смешанные чувства признательности и брезгливости. «Как полтретьего?» — говорит она. «Я надеялась уже все закончить к этому времени». Вирджиния старается не выказать раздражение, которое она всегда невольно испытывает от звука ее голоса. — Я не могу бросить работу, — отрубает Леонард. — Я появлюсь четыре часа, как и было условлено. И если Ванесса до тех пор еще не уедет, мы увидимся. — Не беспокойся, я и займусь, — говорит Вирджиния, вставая и стараясь не думать о своем затрапезном халате и неуложенных волосах. — Это моя родная сестра, — напоминает она себе. И все равно, спустя столько лет, После всего, что случилось, ей хочется произвести впечатление на Ванессу. Ей хочется, чтобы Ванесса подумала про себя. А коза отлично выглядит. На самом деле Вирджиния выглядит далеко не отлично, и уже мало что может с этим сделать. Но к четырем часам она хотя бы привела в порядок волосы и переоделась. Следуя за Лотти наверх, она с трудом удерживается от искушения взглянуть в овальное зеркало, висящее в коридоре. однако удерживается. Расправив плечи, Вирджиния входит в гостиную. Ее зеркалом, как всегда, будет Ванесса, ее корабль и зеленая полоска берега, заросшие виноградниками, где воздух дрожит от пчелиного гуда. Вирджиния кротко целует Ванессу в губы. «Дорогая», — обращается на ксисты, придерживая ее за плечи. Если я так рада видеть тебя уже сейчас, представь, в каком бы я была в восторге, если бы ты приехала вовремя. Ванесса хохочет. У нее волевое лицо, слегка воспаленная розоватая кожа. Она на три года старше Вирджинии, но выглядит моложе, и обе это знают. Если в облике Вирджинии есть что-то от суховато-аскетических фресок Джота, то Ванесса скорее похожа на статую из розового мрамора, Изваянную мастеровитым, но не слишком значительным художником эпохи позднего барокко. Ванесса — откровенно земная, даже декоративная фигура, сплошь округлости и завитки. Ее лицо и тело выполнены в нежной манере с несколько сентиментальным расчетом продемонстрировать такую избыточность и щедрость человеческой плоти, при которой она уже начинает граничить с эфемерностью. Извини. — говорит Ванесса. — Просто мы закончили свои лондонские дела гораздо раньше, чем я предполагала, и нам оставалось либо сразу ехать к тебе, либо до четырех колесить по Ричмонду. — А куда ты делал детей? — спрашивает Вирджиния. — Дети в саду. Квентин нашел на дороге умирающую птицу, и они решили, что ее нужно отнести в сад. — Да, тут старая тетя Вирджиния не конкурент. Пойдем к ним? Ванесса берет Вирджинию за руку, как могла бы взять за руку одного из своих детей. Есть что-то столь же раздражающее, сколь и уютно притягательное в Ванессиных собственнических инстинктах, в этой ее убежденности, что совершенно нормально приехать на целых полтора часа раньше, чем тебя звали. И вот она здесь, вот ее рука. Эх, если бы Вирджиния хотя бы успела причесаться. Я снарядила Нелли в Лондон за засахаренным имбирем к чаю, — сообщает она. Так что примерно через час мы станем счастливыми обладателями имбиря и хорошей порции Неллиного недовольства. Нелли переживет, — бросает Ванесса. Да, — думает Вирджиния, — вот правильный тон. Непреклонный и в то же время покаянно-милосердный. Вот так нужно разговаривать со слугами и с сестрами. Везде требуется талант, в таких вещах тоже. Ванессиной легкости стоило бы поучиться. Можно приехать раньше или опоздать, обронив мимоходом, что так вышло. Можно взять другого за руку с чувством материнской уверенности. Можно объявить, что Нелли переживет, показав тем самым, что ты прощаешь и прислугу, и хозяйку. В саду Ванессины дети сгрудились около розовых кустов. Как удивительно! Эти три нарядно одетых существа, три жизни, возникшие из ничего. Кажется, это было только что. Две юные сестрицы обнимаются, тянутся друг к другу губами, и вдруг, буквально через миг, две замужние немолодые женщины стоят на газоне перед группкой детей. Конечно, ванессины, все ванессины. У Вирджинии детей нет и уже не будет. Вот степенный красавец Джулиан. Вот Квентин с вечно пылающими щеками и с птицей дроздом в красных руках. Вот маленькая Анжелика, присевшая на корточке, чуть поодали от братьев, перепуганная, зачарованная этой горсткой серых перьев. Много лет назад, когда Джулиан был еще младенцем, а Вирджиния и Ванесса придумывали имена детям и персонажам в романах. Вирджиния посоветовала Ванессе назвать будущую дочь Клариссой. «Привет, подкидыши!» — говорит Вирджиния. «Мы нашли птичку», — сообщает Анжелика. «Она болеет». «Это я уже поняла», — отзывается Вирджиния. «Она еще жива», — заявляет Квентин важным тоном ученого. «Может быть, нам удастся ее спасти». Ванесса сжимает руку Вирджинии. «Ну вот», — думает Вирджиния, — «смерть перед чаем. Что положено говорить детям, или кому бы то ни было в таких случаях. «Мы можем постараться, чтобы ей было удобно», — говорит Ванесса. «Но этой птице пришла пора умереть, и тут уж ничего не поделаешь». Так Шевия обрезает нитку. «Вот вам дети, не меньше, но и не больше». Ванесса не станет специально расстраивать своих детей, но и обманывать их тоже не будет, даже из жалости. «Надо сделать для нее коробку», — говорит Квентин. и отнести в дом». «Не стоит», — говорит Ванесса. «Ведь это не ручная птица, и я уверена, что ей бы не хотелось умирать в доме». «Мы устроим похороны», — радостно восклицает Анжелика. «Я буду петь». Она еще не умерла, — резко обрывает ее Квентин. «Благослови тебя Господь, Квентин», — думает Вирджиния. «Кто знает, может быть, когда я сама буду лежать на смертном одре?» только ты и останешься со мной до конца, только ты и будешь держать меня за руку, в то время как все остальные уже начнут тайком репетировать надгробные речи. «Нужно сделать ей травяную постель», — говорит Джулиан. «Анджи, нарви немножко травы». «Хорошо, Джулиан», — отзывается Анжелика и начинает послушно вырывать пучки травы. «О, Джулиан, Джулиан, существуют ли более убедительные доказательства того, что принцип неравенства заложен в самом основании мироздания, чем ванессин пятнадцатилетний сын Джулиан. Джулиан, грубовато добродушный, сильный, величественный, его грациозно-мускулистая жеребячая красота так естественно, как будто красота — фундаментальное человеческое состояние, а не отклонение от нормы. Квентин, благослови его Господь, уже сейчас, в свои тринадцать лет, Несмотря на всю свою ироничность и ум, типичный коренастый краснощекий полковник королевской кавалерии. А идеально сложенная пятилетняя Анжелика скорее всего утратит свою нервную молочную миловидность вместе с молодостью. Первенец Джулиан настолько бесспорный лидер, настолько очевидное воплощение всех самых потаенных надежд семьи, что Ванессу трудно обвинить в пристрастности. «Может быть, положим ей несколько роз?» — предлагает Вирджини Анжелике. «Да», — отвечает Анжелика, продолжая возиться с травой. «Желтых». Перед тем, как отправиться с Анжеликой за розами, Вирджиния задерживается еще на мгновение. Ее ладонь по-прежнему в ладони Ванессы. Глядя на Ванессиных детей, как смотрят в пруд. Нырнуть, не нырнуть. «Вот», — думает она, — Вот настоящее свершение, Вот что действительно останется после того, как причудливые эксперименты в прозе упакуют и упрячут подальше вместе со старыми фотографиями, бальными платьями и фарфоровыми тарелками с туманными бабушкиными пейзажами. Она освобождает руку, встает на колени рядом с Анжеликой и помогает ей приготовить смертные ложи для дрозда. Квентин и Джулиан стоят рядом, но ясно, что именно Анжелика — главный организатор похорон, с чьими идеями по поводу убранства и ритуалы нельзя будет не считаться. В некотором смысле вдова здесь именно Анжелика. «Ну вот», — говорит Вирджиния, когда они с Анжеликой заканчивают сооружение маленького травяного холмика. «Я думаю, ей будет удобно». «Ты думаешь, это она?» — спрашивает Анжелика. Да, самки крупнее и чуть более блеклые, чем самцы. А вдруг она высиживала птенцов? Вержиния колеблется. Не думаю, — говорит она наконец. Да и как теперь это узнаешь? Когда она умрет, я поищу яйца. Хорошо. Гнездо, может быть, где-нибудь под крышей. Я их найду, — говорит Анжелика, — и выведу. Квентин хочет. Ты что, сама на них будешь сидеть? Спрашивает он. Ну и глупый же ты! Я ж тебе сказала, я их выведу. А, -а, -а" говорит Квентин. И Ирджиния, не глядя, знает, что Квентин с Джулианом про себя смеются над Анжеликой, а заодно, может быть, над ней самой. Даже сейчас в двадцатом веке смерть по-прежнему в умелых руках мужчин, которые добродушно подсмеиваются над женщинами, сооружающими смертные адры. и рассуждающими о возрождении частиц теплящейся жизни, затерянной в пейзаже, посредством волшебства или даже простого напряжения воли. «Ну что ж», — говорит Вирджиния, — «кажется, все готово». «Нет», — возражает Анжелика, — «еще розы». «Верно», — соглашается Вирджиния, с трудом сдерживаясь, чтобы не запротестовать и не потребовать, чтобы сначала положили птицу, а розы расположили вокруг нее уже после. Ясно ведь, что поступить следует именно так. И если бы не присутствие Ванессы с мальчиками, она бы обязательно начала спорить с пятилетним ребенком по этому поводу. Анжелика берет одну из сорванных ими желтых роз и аккуратно кладет ее на край травяного холмика. Потом добавляет к ней еще одну, потом еще и еще... пока не получается подобие кольца из бутонов, колючих стеблей и листьев. «Красиво», — говорит Анжелика, — «и как неудивительно, удивительно, так оно и есть». Вирджиния с неожиданным восхищением разглядывает это скромное ложе из цветов и колючек, этот дикий смертный одр. Она бы сама хотела лежать на таком. «Ну, давай положим ее теперь», — мягко предлагает она Анжелике. Вирджиния наклоняется к Анжелике, чувствуя, что они связаны сейчас с общей тайной. Есть некая сила, которая сейчас их объединяет. Они соучастники. И их сиюминутные отношения, не являясь прямую ни отношениями между матерью и ребенком, не эротическими, тем не менее содержат в себе элементы и того, и другого. Их сейчас связывает некое понимание. Понимание, которое трудно выразить словами. Вирджини чувствует это кожей как погоду, но, вглядевшись внимательнее в лицо Анжелики, по ее отсутствующему взгляду, убеждается, что девочке эта игра уже начинает надоедать. Она сделала кроватку из росы травы. И теперь ей хочется как можно быстрее разделаться с птицей и отправиться на поиски гнезда. Да, соглашается Анжелика. Уже в пять лет она научилась изображать поддельный энтузиазм по отношению к делам. которые ее абсолютно не интересуют, тогда как в действительности ей хочется, чтобы ее похвалили и отпустили на все четыре стороны. Квентин опускается на колени и бережно, невероятно бережно, кладет птицу на траву. О, если бы все мужчины были грубыми, а женщины нежными! О, если бы все было так просто!» Виржиния думает о Леонарде. хмурящим брови над корректурой с твердой решимостью вычистить не только все ошибки наборщиков, но расправиться с бездарностью в принципе. Она думает о Джулиане на узе, вспоминает, как он с закатанными полокой с рукавами сидел на веслах, и как ей показалось, что именно в тот день, в тот миг, он перестал быть ребенком и превратился в мужчину. Квентин убирает руки, и Вирджиния видит, что птица лежит, плотно подтянув крылья к бокам небольшим компактным комочком. Вирджиния понимает, что она мертва, что она умерла еще в ладонях у Квентина. Впечатление такое, что она хотела сжаться как можно сильнее. темнее черные бусины ее открытых глаз, серые лапки, крупнее, чем можно было предположить, поджаты и подвернуты внутрь. Ванесса подходит и говорит. «Теперь нужно оставить ее в покое». Мы сделали все, что могли. Младших детей не приходится просить дважды. Анжелика, задрав голову, начинает кружить у дома в надежде обнаружить гнездо под застрехами. Квентин вызирает руки о свитер и уходит в дом, чтобы вымыть их с мылом. Видимо, он считает, что птица оставила у него на ладонях некий след смерти. Неужели он верит, что от него можно избавиться с помощью английского мыла и тетиного полотенца? Джулиан остается состоять в почетном карауле над птичьим трупиком вместе с Вирджинией и Ванессой. «Анджи так возбудила идея гнезда, — говорит он, — что она даже забыла пропить свою молитву. Получается, что раз мы приехали раньше времени, — говорит Ванесса, — нам сегодня чаю вообще не дадут? «Дадут», — отвечает Вирджиния. «У меня есть все, что нужно, и помощь Нелли нам совершенно не требуется. «Ну, тогда», — говорит Ванесса, разворачивается и идет к дому вместе с Джулианом, который берет мать под локоть. Вирджиния еще на мгновение задерживается над мертвой птицей в риоле из роз. Похоже на шляпку. Нечто вроде недостающего звена между дамской шляпкой и смертью. Она сама хотела бы лежать вот так. Несомненно, хотела бы. Ванесса с Джулианом, могут заниматься своими делами, пить чай, путешествовать. А она — Вирджиния, Вирджиния, уменьшившаяся до размеров дрозда, позволила бы себе превратиться из угловатой, сложной женщины в украшение на шляпке, в дурацкую, неодушевленную вещь. «Клариса, — думает она, — на самом деле не невеста смерти. Клариса — смертный одр, на который эту невесту положит.